Выражение признательности. Ленивому человеку ни за что не написать книгу без помощи. Я благодарю Джона Брокмана, который втянул меня в авантюру по написанию этой книги, так умеет только он. Благодарю моих издателей У У Нортон и Пингвин в Великобритании. в кавычках, которые были терпеливы и поддерживали меня даже тогда, когда в конечном итоге я стал писать совсем не ту книгу, которую они ожидали. Брендон Каррив Нортон в кавычках обеспечил мне такой уровень редакционной поддержки, который встречается всё реже. Каждое слово этой рукописьён прочёл, по крайней мере, дважды. Большинство авторов в лучшем случае удостаивается лишь одного прочтения. Алексис Киршенбаум в Пингвин в кавычках склонил меня к написанию книги именно в таком формате, и как никто другой смог сразу увидеть общую картину того, что получится. С ними обоими было ещё и очень весело работать. Алегра Гастен придала книге окончательный лоск с присущим ей изяществом. Многие мои друзья читали черновики книги, и учитывая их уровень таланта и то время, которое они щедро потратили на это, Книга должно быть стала гораздо лучше. Кэролайн Дэниел из Financial Times прочитала всю рукопись и прислала комментарии, написанные от руки, которые были почти разборчивыми. Как писателя меня поддерживала звёздная команда в составе Стивена Дубнера, Малкольма Гладвелла и Майкла Льюиса, которые также читали и комментировали различные версии текста книги. Майкл взял часть книги с собой в поход и прислал мне три слова по электронной почте: "Читать не скучно". Это помогло мне продолжать работу над книгой в течение некоторого времени. Все трое дали такие советы, которые могут дать только настоящие мастера своего дела. Кас Санштейн был постоянным источником вдохновения и дельных советов, хотя он и не может понять, почему я не закончил эту книгу по крайней мере 3 года назад. Дэнни Каннеман делился своей ученой мудростью на каждом этапе, в том числе на этапе технического редактирования. Неудивительно, что Дэнни изумился тому, что я все же закончил книгу. Майя Барх Хилель, Дрю Диксон, Райф Джовинацо, Дин Карлан, Кейт Мэйси, Мэнни Роман, Рохан Силва и Мартен Ван Ден Асен – Все прочитали книгу и дали подробные комментарии по ранней версии текста, которые помогли значительно её улучшить. И что я могу сказать об удивительном Джейси Шапире, который читал и редактировал каждое слово в двух моих последних книгах. Если когда-нибудь Джесс напишет книгу, купите её, вы не пожалеете. Своё мнение о различных главах книги Высказывали также Ник Барберис, Шломо Абинарцы, Ален Кон, Оуэн Ламонт, Андрей Шлейфер и Роб Вишны. Как обычно, я проговорил много часов об этой книге с Сент-Хиллом, Мулой и Наттаном, и в результате текст стал выглядеть умнее, как всегда бывает благодаря Сент-Хиллу. Крейк Фокс, один из, знаешь, многочисленных слушателей летних программ, придумал название для книги прошлым летом на конференции. Этот длинный список не включает имена всех тех, кому пришлось выслушивать мои излияния по поводу этой книги на протяжении последних нескольких лет. Спасибо, друзья. Кевин Куилли позаботился о рисунках для книги, проявив творческий подход и терпение. Я жду не дождусь, когда после выхода книги мы сможем вместе с ним посмотреть матчи и обсудить стратегию команды в четвёртой попытке. Школа бизнеса имени Бута при университете Чикаго предоставила финансовую поддержку для написания этой книги через Центр исследований в области принятия решений и программу «Инициатива в сфере мировых рынков». Они по-прежнему платят мне за работу в том месте, где каждый день я могу рассчитывать, что научусь чему-то новому от того, кто умнее меня. Ах да, еще мне выделили отличный офис». Если вы дочитали до этого места, то заслужили знать, что мне посчастливилось оказаться седьмым в очереди. Для того, чтобы эта книга увидела свет, ещё трое людей выполнили самую кропотливую работу. Двое выпускников нашего летнего лагеря собрали и перепроверили все ссылки. Алина Медина потратила часть лета на то, чтобы мы взялись за эту работу. Затем эстафету подхватил Сэт Блумберг, который на финальной стадии с головой ушёл в текст, проверяя всё по меньшей мере дважды, включая некоторые цифры. Если все факты в этой книге достоверны, то отдать должное, за это нужно именно им, и в скором будущем, непременно ждите публикации их собственных статей по поведенческой экономике. Паулина, Сетт и я работали под руководством великолепной Линнеи Мэйер-Ганди, которая организовала весь процесс выхода книги так, как это может сделать только консультант с подготовкой школы Бута. Я просто не представляю, как бы мне удалось все это завершить без ее помощи. Она тоже. Особенно в самом конце, когда сразу несколько человек одновременно работали над разными частями книги, а Линнея... поддерживала в нас, особенно во мне, дисциплинированность. Думаю, что скоро Лины откроет своё дело. Если она опасно мёд, будьте готовы, что работать придётся на все 100. Лины не из тех, кого можно назвать лентяем. Наконец, несмотря ни на что, Франс Леклеер продолжает меня терпеть, хотя предпочла бы кататься по миру в поисках кадров, которые только она может снять. Благодаря ей мой мир стал прекраснее и интереснее. Конец книги читал Доронин Максим